Глава десятая. Алика. «Пришла в себя?» – спрашивает Камиль довольно резко. «Ага». Мужчина отстраняется и убирает от меня руки, а кожу так и покалывает в тех местах, где он держал меня. Опускаю взгляд, ойкаю и тут же натягиваю на себя одеяло до подбородка. «Вот дура-то! Я же спать легла в коротком топе, уверенная, что ко мне в комнату никто не зайдет, Ведь я же заперла ее. «Вы как здесь оказались?» Взвизгиваю, поняв, что дверь почему-то не запертая. Тагаев выразительно приподнимает бровь. Выглядываю из-за него и вижу, что дверь фактически вынесена. А я даже не проснулась? «Ты кричала», — весомо роняет Камиль. «Простите». Он, наконец, поднимается с постели, снисходительно смотрит, как я кутаюсь в одеяло, пытаясь прикрыться, и всем своим видом демонстрирует, насколько ему это неинтересно. Что ж, это и хорошо. Мужской интерес от него мне совсем ни к чему. Если будешь вопить по ночам, отправишься в лес? Ляпаю до того, как успеваю хоть немножко подумать. Тут же испуганно замираю. Я хотел сказать свояси но такой вариант тоже подходит. Холодно произносит Тагаев. Я, кажется, ясно дал понять, что не хочу лишний раз тебя видеть или слышать, так что... Это не повторится, торопливо заявляю. Просто тяжелый день, вы меня напугали и... Судя по выражению лица мужчины, ему плевать на мои проблемы. Что ж, в очередной раз убеждаюсь, что Василий был прав, предупреждая про характер босса. Но ради безопасности и возможности заработать себе на будущее стоит потерпеть. Бывают условия и похуже. Я поняла. Правда. Камиль удовлетворенно кивает и выходит, прикрыв за собой дверь. Естественно, ни о каком замке уже речи не идет. Остается надеяться на порядочность мужчины. Впрочем, она-то, похоже, у него имеется в отличие от адекватного характера. Переворачиваюсь и морщусь от тянущей боли внизу живота. Неужели? Судорожно подсчитываю даты. Да ну рано еще. Но вместе с этим понимаю, что, собираясь в торопях, я упустила важный такой момент. Не взяла с собой соответствующие средства гигиены. И хотя до месячных еще должно быть прилично, тянущая боль говорит о том, что затягивать с этим вопросом не стоит. Вот только как быть? Садясь в машину, я не предполагала, что окажусь в такой глухомане. Была уверена, что не возникнет проблем с тем, чтобы дойти до аптеки и купить все необходимое. А теперь? Теперь выходит, что придется как-то добираться до города. Самой? Стоит вспомнить мой путь сюда, и меня тут же озноб пробирает. По идее, Камиль должен ездить в город за продуктами. Это хороший вариант. Но, может быть, их ему доставляют? И в таком случае... Застонав в голос, откидываюсь на подушку. «Это мне придется к нему идти и просить купить. Стыд-то какой! Учитывая то, как он ко мне относится, после этого вполне вероятно моя работа закончится, не успев толком начаться. Уснуть получается только под утро. И, к счастью, без новых кошмаров. Однако настроение с утра так себе. Поэтому не особенно выдумываю завтрак. Стандартный омлет с тостами и кофе». Камиль тоже всячески делает вид, что вчера ничего не случилось, и что нам нет причины вообще контактировать. Возможно, предложи я ему просто оставлять еду, он и на это согласится, лишь бы не видеть друг друга. Удивительный человек, конечно. Я бы, пожалуй, не стала начинать разговор, если бы не необходимость. «А как вы закупаете продукты?» Захожу издалека, когда Тагаев уже поел. «По идее, сытый мужчина, добрый мужчина». Тебя что-то не устраивает по качеству? Нет, дело не в этом. Краснею под его пристальным взглядом. Господи, как же стыдно-то. Просто хотела уточнить. Вы же ездите за продуктами в город. Можно мне тоже? Съездить в город? Ну да. Где калитка, ты знаешь. Советую вещи тоже сразу прихватить. Он уже разворачивается к двери, а я понимаю, что плевать этому мужлану на мои проблемы. Все же Василий явно недооценил ужасный характер своего босса черствый чурбан». «Но так же нельзя?» — возмущаюсь. «Я же не пленница?» Мужчина медленно оборачивается. «Разве я тебя держу здесь насильно? Ты, кажется, сама упрашивала остаться», — насмешливо фыркает он. «Да, но это не значит, что мне не может понадобиться что-то из вещей». «Каких еще вещей?» — начинает раздражаться Камиль. «Половые тряпки не того цвета? Или что? Ты же работать сюда приехала? Или, может, решила, что надо шмотки по вызывающей носить?» «Но сразу не захватило? «Да вы... вы...» Едва не задыхаюсь от возмущения. «Что вы?» Передразнивает он меня. «Правда думаешь, что твои прелести могут заинтересовать меня?» «Знаете что? А вот оскорблять меня не надо». Выпаливаю. «Я вам в любовнице не набиваюсь. Более того, даже если бы предложили, отказалась бы. Вы черствый и циничный. Это нормально, что девушке могут понадобиться прокладки раз в месяц. «А в вашей этой глухомане ни одного магазина поблизости!» Замолкаю, и до меня доходит, что я только что наговорила ему и каким тоном. Камиль хмурится, сдвигает брови и молчит, а я краснею. Да, еще сильнее краснею, потому что в запале ляпнула про прокладки, хотя ведь придумывала специально обтекаемые фразы. «Дурочка! Ну, точно сейчас выкинет из дома, и плакала моя работа!» Не отказалось бы, поверь!» Вдруг криво ухмыляется этот упырь и уходит. Просто уходит, оставив за собой последнее слово. Я шалело смотрю ему вслед. С одной стороны, это его заявление, конечно, так и подстрекает возразить. Но с другой, он же не выгнал меня из-за моего наглого выступления. Значит, не все так уж плохо. Наверное. Так как вчера я наготовила от души, сегодня мне особо нечем заняться. Кое-что прибираю по мелочам. На второй этаж даже не рискую соваться. Гуляю по территории. Красиво тут, конечно, и тихо. Так безумно тихо, что иногда, мне кажется, я начинаю глохнуть. По негласному договору я просто разогреваю обед и ужин примерно в то же время, что и до этого, и ухожу. А затем после ем сама. Так что с Камилем мы не пересекаемся. То есть я, конечно, периодически слышу его шаги или как скрипнет дверь в коридоре, но не более. Зато на другой день раздается настойчивый стук в дверь, которая, кстати, так и осталась без замка. И когда открываю, вижу Тагаева с пакетом в руках. Он молча протягивает тот мне, а я на автомате забираю. «Что это?» «Надеюсь, этого хватит», — бросает он хмуро и удаляется в свою спальню. Растерянно провожаю его взглядом, а затем закрываю дверь и озадаченно смотрю на пакет. Подозрения, конечно, есть, но... Но как? А когда набираю смелости и распаковываю передачу, я даже не знаю, то ли плакать, то ли смеяться потому что у меня ощущение, что Камиль просто беспорядочно забирал с полок все предметы женской гигиены, которые видел, подряд, не разбираясь ни в марке, ни в размерах. И это вызывает неконтролируемый нервный смех. Потому что я хоть и не знаю, как и когда он успел съездить в магазин, но почему-то очень ярко представляю, как этот хмурый, пугающий мужчина бродит в отделе с прокладками и сгребает те в тележку. Если бы я только знала, что всем этим богатством воспользоваться я так и не смогу, Не веселилась бы.